Жанна Галакова. Все, что я знаю о Париже, моему мужу Джорджу, который открыл мне Париж, моей дочери Аличе, которая будет знать его лучше меня, моему брату Михаилу, который умудрился ни разу в нем не побывать. Вместо предисловия. Славки моему коллеге страшно везет. В Париж он впервые, всего на сутки. Освещает европейское турне министра иностранных дел. Но как оказалось, сегодня снимать ничего не надо. На славку свалился неожиданный выходной, и можно сидеть на Монмартре и пить п и в о Стоит рекордно теплый октябрь, и славка излагает свою теорию городов. Как город тебя встретит в первый раз, так и пойдет. Вот в Екатеринбурге, например, в первый приезд мне ужасно не повезло, и с тех пор. Самые подготовленные съемки срываются, самые железные интервью отменяются, хоть ты т р е с н и А Париж, чувствую, мой город. Года через три Славка приедет в Париж во второй раз, снова в командировку. Приедет по какому-то совершенно невинному поводу, но попадет в самую гущу фермерской акции протеста, снимет роскошный стендап на фоне массовой драки с полицией, дубинки кровь на асфальте. Вывернутые руки ляск наручников и славка с микрофоном – все одним планом умереть от зависти какой стендап. Потратит на все про все часа три и еще успеет заехать ко мне и выпить стаканчик уже не помню чего. Но мы этого пока не знаем. Я только что приехала в Париж, сменив кресло ведущей первого канала на корочке собственного корреспондента, и еще не успела снять ни одного репортажа. Мы сидим на Монмартре, пьем п и в о и Я вспоминаю, как когда-то Париж встретил меня. Кажется, это был девяносто четвертый. Денег не было, до Парижа я добиралась на автобусе, так было дешевле. Двое суток я наблюдала, как коровы на проплывающих за окном полях становились все породистее и толще, а дома богаче и цветистей. В Париже у Нотр-Дам меня ждал Джорджо, который примерно также добирался в город всех влюбленных из Рима. Мы поселились на улице Муфтар, той самой, на которой снимали замечательный фильм "Окно в Париж". Это был тесный номер в гостинице для нищих студентов, в которой даже постельное белье выдавалось за отдельную плату. И в первую же ночь у нас украли все деньги. Даже не знаю, почему мы не заперли комнату на ночь. Кто-то просто тихо вошел и аккуратно обчистил карманы. Остались одни копейки. К счастью, мы успели заплатить за гостиницу с завтраком на восемь дней вперед, и отоварились музейным абонементом, который был очень выгодным, если посещать по два-три музея в день. Так мы жили больше недели. Четверть багета, масло, джем и кофейный напиток по утрам – вот и вся еда. Иногда удавалось стащить остатки булки с соседних столиков, и тогда у нас был ужин. И по вечерам Сидя у окна в убогой гостинице, мы могли гораздо спокойнее переносить соседство с греческим рестораном, из которого шел невыносимый запах чесночно-помидорного мясного. К концу парижских каникул у нас начали выпирать ребра. Питались мы в основном пищей духовной. Семнадцать музеев за восемь дней, что это было за пиршество? Ноги с т е р т ы в кровь, денег на метро тоже не осталось. Мы в а л и л и с ь от усталости и впечатлений и были абсолютно счастливы. Париж — единственный город в мире, где можно страдать, но не быть несчастным. Не помню, кто из классиков это сказал. с л а в к е моя история нравится. Мы берем еще по стаканчику. Стоит великолепный золотой октябрь, и я еще не знаю, что через неделю в парижских пригородах начнутся волнения. Гибель двух подростков. Преследуемых полицией, спровоцируют невиданные прежде беспорядки, которые в итоге окажут заметное влияние на ход президентских выборов. Выходцы из эмигрантских семей станут сжечь машины, громить магазины, и я не буду спать три недели подряд, сниму двадцать девять репортажей, чем поставлю рекорд, вымотаюсь в конец, буду вываливаться из всех джинсов, но останусь довольна. Боевое крещение, кажется, прошла. И еще пойму, что Париж будет всегда испытывать меня на прочность и давать больше, чем я от него жду.